Глава 22. Запах. Вы знали, Герцарь, что можете управлять порталом. Зюит маячил около меня, как пьяненькая фанатка близ рок-звезды. К тому времени я уже нарезал своей новой армии кучу команд. Задействовал подрывников, портальщика, магов огня и символистов, чтобы сформировать оборонительные магические системы. Так что теперь и правда мог поговорить о прекрасном. «Да, и что? Мы можем запретить им». Зюд показал на портал, эдак толсто намекая, что проще всего было бы перекрыть краник и к нам перестали бы переть его бывшие соклановцы. «Здорово иметь запредельную харизму. Он меня слушается и так, за счет нее, без всякой рабской карты и зова. Я для него просто максимальный авторитет и старший по званию. Пусть пруд! Спайдеру надо жрать». Спайдер неплохо так откормился. При этом его броня завораживающе переливалась, как радуга. А временами весь громадный монстр исчезал. Оставались только телескопические глаза, которые алчно поблескивали в воздухе на высоте 10-15 метров. Тогда мы можем контратаковать, чтобы лишить врага инициативы и ослабить. Есть варианты? Идеи? Да, важно кивнул рыцарь. Это Майс. Локи рассказал про локации клана Нова Нази, но поскольку меня сразу же заинтересовали склады вооружений, то расспрашивал я все больше про них. Майс – это не город, это просто системное место, про которое я ничего толком не знал. Майс? Майс – ключевая локация торговли клана, находится на Рейне, южнее, около Гросс-Рорхайма, сформирована системой которая перенесла туда элементы другого мира и его обитателей, веслоухих и с системным золотом. Там теперь торговые кварталы разных кланов под контролем и доминированием новых. Это основа их процветания. Степан Петрович процветает, задумчиво повторил я. Ну и как те обитатели? Все убиты. Пожал плечами Зюит. Узнаю классический гуманизм. Ну майс, так майс. Давай попробуем. Вы так говорите, будто мы проделаем это вдвоем. А тебе кузнец нужен, Зюйд? То. Неважно. Я переместился блинком, убрал мертвую звезду. Потом с Зюйдом перешел к порталу, который охотно подтвердил админские права Зюйда и предложил выбрать место перемещения и установить, что перемещение разовое. Так портал дисциплинированно работал на прием. Спайдеру все еще нужно жрать. Мы оказались на залитой солнцем площадке, и я, сделав пару прыжков блинком, стал повыше, чтобы осмотреться. Не знаю, кто такие веслоухие, но их сюда закинуло вместе с коробкоподобными сооружениями из светлого металла. Причем сделанными не при помощи технологий, а магии. Такой вот магический путь развития цивилизации. И они были бы вообще молодцы если бы добрые человеки их не загеноцидили, что одних характеризует как ублюдков, а других как салабонов. Сейчас геометрически правильные кварталы, стоящие на берегу Рейна, поделены на зоны влияния кланов, среди которых центральное место занимает клан Нова как самый большой и мощный. Сюда вело множество порталов. Люди бродили, приплывали, уплывали, улетали, прилетали. Все, чтобы купить и продать, как системное вооружение, так и несистемные вещи. Я снял с пояса божественный нагнетатель и откашлялся. Мой кашель повторился с громкостью заводского гудка. Граждане всех национальностей и рас, я, перворожденный гуль, царь Кощей Бессмертный. От имени расы гулей объявляю клан Нова-Нази вне закона. Они себе позволили нанести мне оскорбление которые я, как монарх, пропустить не могу». зюит, стоящий внизу, побледнел, насколько это возможно для умертвия и рыцаря смерти. Тайную боевую операцию он почему-то представлял себе совершенно не так. Все представители клана, которые не успеют его покинуть, будут убиты. Все, кто окажутся рядом, будут убиты. Все, кто окажет им содействие, союзничество, Помощь в поставках и поддержку будут убиты. Все, кто не покинет эту локацию в течение 15 секунд, очень сильно рискуют быть убитыми. Все, кому не нравится моя политика и проводимая аннигиляция этого клана, могут обратиться с претензией, по результатам которой вы можете стать следующим кланом вне закона и тоже убиты. Спасибо за внимание и благодарим за использование системы. Зюит внизу махал руками и готовился принимать смертный бой от стражей клана, которые уже выявили источник звука и неслись, чтобы размажить меня в лепешку. Лавки закрывались, народ бежал во все стороны. «Кто не спрятался, я не виноват!» Отсчитав 15 секунд, я переместился блинком в глухой подвал одного из металлических сооружений и установил туда мертвую звезду. Это для начала. Навык «Проклятие перворожденного». Радиус 500 метров. Время 10 минут. Активация. Выпрыгнув посреди улицы, я достал бердыш и в несколько взмахов помог Зюйду справиться со стражами, то есть игроками, которые праздно охраняли эту локацию. Теперь основное дело за мертвой звездой. Многие так или иначе сопротивлялись ее действию. И на такой случай я метался и валил этих иммунных к магии уродов, чтобы они стали моими уродами. Организованного сопротивления не было, но игроков, способных меня убить, все еще было полно. Локация не военная, но густонаселенная. Я извлек из карты Оззо некротического голема, утонченного гиганта на металлической основе с большой долей мертвичины пустил его покуражиться. Теперь, когда мой навык по созданию големов существенно вырос, я видел, каким нелепым и слабым он был, словно рисунок, нарисованный трехлетним. И все же, уничтожая игроков, поглощая заклятие, получая и излечивая повреждения, он рос и развивался. И это развитие постепенно сглаживало все недостатки, заложенные в него моими кривыми руками. Десяти минут массового погрома вполне хватило. Это же был просто рынок. Ну, такой рынок, который на километр вокруг. Действие мертвой звезды успело расползтись, как пожар. Сделался мертвым. Потому что все, кто не сбежал, обратились в разных, зачастую со специальными навыками и остатками личности у мертвей. Зов. Активация. Зов, помноженный на харизму в 25 единиц, позволял мне легко еще за 15 минут собрать всех, еще и велев им работать как пылесосы, собирать трофеи, что попадутся на пути. Теперь, пока эта толпа численностью с добрые 10 тысяч костяных существ собиралась, обратился к алтарному интерфейсу и задал создание портала на эвакуацию на базу гулей. Урай! Как там твои? Закончили. А что там за новый портал создается? Переправляю у мертвей свежую партию. Хорошо. У нас есть некоторое количество рыцарей смерти. Мы теперь можем сколько угодно у мертвей принять. Но не спешим конкурировать с Суворовым. Так что массовые сборы свернули. Суворов союзник. Но вот эти у непростые. Золотые. Держать подальше от мышиных хвостиков. Сказки читаешь на досуге. Хвалю. Ну да, они в некотором смысле золотые. Многие из них торговцы, которые попали под мою раздачу. Это поэтому мой официальный канал разрывается от десятков обвиняющих сообщений. Всех слать кобыли в трещину? Да, мою политику ты верно ухватил. И если что, вали все на меня, на царя. Мне есть что валить? Генштаб пытается тебя вызвонить. Видимо, этого твоего номера не знают. Сообразят. Короче, тех торговцев тряси. Пусть вытряхивают кубышки. Меня интересуют все, какие найдут энергетические ядра. Ядра? Ядерное оружие хочешь? Оно делается из других ядер. Смешно. Справишься с потрошением у мертвей? Конечно. Сколько их? При помощи зова отправил толпу у мертвей, как воду в воронку, в портал. Зюйд сидел рядом, изредка вздрагивал и точил меч. Что ж, это скорее привычка. Системное оружие заточки не требует. Ну, пара тысяч торговцев. Мертвяки перли. Толпа постепенно становилась меньше. С некоторым сожалением снял мертвую звезду. Телефон от моих прыжков блинком глючил. Еще бы. Техника не может привыкнуть к резкой смене места и условий передачи сигнала. Часть из них сохранят навыки торговцев. Мы можем создать и свой рынок, и систему торговли на их основе. Ну валяй, почему бы и нет? Слушай, хотел спросить: а вот мы, как клан расы гулей, можем что-то сделать с теми гулями, которые в клане новонази? Мы нет. Ты можешь. Ты перворожденный. Это не навык а часть природы». «Понял тебя». Я призвал Озза, и в компании одного только Зюйда дождался, чтобы умертвия переместились на базу Гулей, после чего при помощи портала клана вернулся в лес. «Лес, полный чудес!» «Леонид, товарищ капитан, немедленно прекратите интервенцию!» Орала мне в ухо трубка голосом генерала Григорьева. «Штаб требует твою шкуру!» Нам немецкое правительство выдвинуло ультиматум. Это казус Белли, война между сторонами. Константин, успокойтесь, я не представитель страны, напал в частном порядке. Мы им так и говорим, но они не совсем дебилы, способны понять. Совсем они дебилы, совсем. Они прикрывают этих педрил, значит и сами такие. Они пытались атаковать меня с воздуха. А у части танков врага были армейские экипажи вермахта. Правильно будет, Бундесвер. Правильно будет, если они подотрут свою обгаженную задницу или объявят войну моему клану. Иначе у вас, у людей, будет на одну Германию меньше. Я не шучу. Пока что вырезаю только этих гандонов, но могу и расширить географию. Так что хера там, наливай. Леня, ты с ума сошел. А еще у меня на руках доказательства преступной деятельности и многочисленных нарушений их поганого правительства, где все, кстати, малохольные. Леня, ты переходишь всякие границы. Все, я не могу говорить. На меня тут сраный вермахт с геймерами нападает. Открылись одновременно две сотни порталов, и оттуда посыпались потоки воинов. Это было внезапно и в то же время ожидаемо. В центре... Но не впереди атакующих порядков шествовал лидер клана, талантливый организатор и редкостная мразь, который, среди прочего, захапал мое копье после моей смерти во время убийства Нергал, которую можно условно назвать «свергнутой богиней». «Отход!» – прорычал я на системном, используя нагнетатель. Мое немногочисленное, всего три сотни местных умертвий, войско отходило назад, В очерченной магией защитный круг. В то же время армия клана, а скорее всего вместе с ней еще и их вассалов, в общей сложности 12 тысяч бойцов, вошла в чистенький немецкий лес и стала выстраиваться в боевые порядки. Наибольшие опасения у них вызывал само собой Спайдер, а также и дремавший огромной кучей некротической плоти Голем, на создание которого ушло примерно 6 тысяч трупов. «Господин Лич, попрошу подсветить приветствие!» Вечерело. Во все еще светлом небе зажглось легко узнаваемое «Сталинград». Одновременно с этим я активировал запрет на пространственные перемещения, который лишил меня блинка. Но я надеялся сей печальный факт как-то пережить, и что они, в свою очередь, не переживут. Порталы, в том числе и стационарный, потухли. Но соотношение сил этот факт не поменял. Подрывник, делай раз. Вместе с подрывником я, стоящий физически ближе к построению врага, стал доставать баллоны из инвентаря. Но основной сюрприз – это то, что по всему лесу одновременно сдетонировали сотни малых зарядов, установленных на разнокалиберных баллонах боевых отравляющих веществ. Запах напалма по утрам. С искренним восторгом проговорил я в нагнетатель, одновременно отступая за стену магической защиты. Само собой, было не утро, да и напалм — это горючее вещество, а не яд. Но так как это была цитата, то пойдет и так. Лес накрыло облаком газов, а сам лес наполнило кашлем тысяч глоток. Сотни игроков, которые были способны на быстрое перемещение, вроде бега или полета, Нарушив приказ и забыв о дисциплине, бежали в течение нескольких секунд. Но большинство такой возможности не имело. Зарин, Иприт, ВиЭкс, r 2 b дифозген Вещества, которых у вас якобы нет. И по совершенно случайному совпадению, не смертельные для уже мертвых. «Тебе не победить!» Сквозь облака дымов вознесся голос лидера клана. А некоторые, все еще стоящие на ногах маги противника, стали генерировать смерчи, чтобы разогнать газы до несмертельных показателей. Навык проклятия перворожденного. Радиус 1888 метров. Время 25 минут. Активация. Я поднимал голема. Как здоровенный мертвяк, к газу он был абсолютно равнодушен. Это был первый голем созданный при наличии такого имбового навыка как создание големов теперь то я понимаю что умело создавая их и контролируя я мог бы побеждать при их помощи почти все сражения даже не морая руки я залез в настройки голема теперь они у него были задал союзников и определил ему врагов врагами а также долгой системной задачей было уничтожение членов клана нова Любого с меткой член клана до тех пор, пока таковые не кончатся. Задать имя существу. Что-то заранее не подумал над этим. Пусть будет Шишига. Имя Шишига присвоено. Увидев перед собой тысячи целей, он рванул вперед с энтузиазмом коммуниста в проведении мировой революции. Теперь, после такой подлянки, как газовая атака, иронично, что она применена против немцев, я ждал ответного хода. Клан применил мощную антинекратическую магию, которая накрыла лес, как цунами мирный Карибский островок. Но большая часть моей армии сидела под защитой, их все равно положила на обе лопатки. А для спайдера и нового голема этого было явно недостаточно и враг сделал следующий, как им казалось, неожиданный шаг. Несмотря на запреты, открылись три разовых портала, и оттуда шагнули металлические существа, механоиды, громадные, без сомнения, творения армии бога машин, которые стали визжать, распространяя волны уничтожения нежити и рывками надвигаться на голема. Я улыбнулся, потому что это было именно то, чего я ожидал. Существа были созданы не против голема. Я не так часто баловался этой штукой, а против моей мертвой звезды, чтобы похитить ее или уничтожить. Однако этот артефакт торчал у меня в инвентаре, и доставать его я не собирался. Из-за того, что клан медлил с основной атакой только потому, что создавал тотальную защиту против моего оружия, я был бы бессилен, никакого эффекта потому что это оружие уже засветилось. Значит, против него придуманы контрмеры. «Что ты скажешь на это, жалкий мертвец?» прокричал Гес, лидер клана. «Я ничего не стал говорить, а достал из широких штанин, точнее карт, каменных и лавовых големов, которых нещадно прокачивал последние двое суток и которые были иммунны и к газу, и к некротической антинекротической магии» потому что были стихийными существами. Мои каменюки разогнались и атаковали сразу, без задержки и возможности противнику сбежать. Напали нечестно, облепив врага и отрывая от него части. Это касается двоих, а на третьего напал всего один лавовый, который в последний миг стал больше и полностью состоять из светящейся лавы. Он буквально расплавил врага. Готовы. Я кивнул. Навык «Турнир». Навязанный турнир противнику. Игрок Рудольф Вальтер Рихард Гесс. Отказ невозможен. Формируется игровая зона. Условия турнира. До смерти или пленения в рабство. Игра в банк Победителю достается весь инвентарь противника. Зону мне нарезала там, где этот хмырь тусовался. А вот его приятелей оттуда вытолкнуло. Большая часть клана пребывала в забавном состоянии зомби Шредингера, то есть они умирали, но должны были возродиться в качестве гулей. Однако их в состоянии едва живых держала клановая, быстро теряющая силу, магия. Гесса было некому поддержать, да и не поможет в турнирной зоне. Отравленный и бледный, он это тоже понимал. Поэтому, как только отчет подготовки закончился, обрушил на меня всю свою мощь. И хотя я дрался уже достаточно большое количество раз, этот противник отличался некоторой отчаянностью. Серия ударов и магического воздействия огня, льда, кислоты, энергии, хоровода света и тьмы заставила меня уйти в оборону. Однако я тоже был уже опытным и зубастым бойцом. Для драки я использовал бердыш. Так что через минуту мне удалось сбалансировать врага на средней и дальней дистанции. После чего он, видимо осознав, что не сможет меня достать так, резко сменил оружие на тонкое копье. Ты же тоже должен быть дохлым, Гес. Yes. Был. Давай договоримся. Он притормозил атаку, но держался на большом расстоянии. Мой заказчик придумал ритуал, позволяющий победить смерть. Теперь я тоже живой. Не живой ты, египетский баварец, а уникальный конструкт, сочетание псевдоживых тканей, магии и тонкой механики. Это и есть жизнь мертвяк. Его слова были выплюнуты, как ругательство. Но мой заказчик готов дорого заплатить тому, кто уговорит тебя на сотрудничество. В комьюнике говорилось, что ты на верхних строчках рейтинга. Поэтому тому, кто завербует, За тебя дадут 40 единиц из ста необходимых. Сука! Бальная система калькуляции предательства. Я херею, но не более того. Тебе открыты огромные блага и высокая роль, когда истинный владыка придет и воцарится. Я тебя услышал, Гес. Все это время я понемногу двигался, прижимая лидера вражеского клана к границе турнирного поля, то есть к стенке. Мой короткий ответ. «Хер тебе конский в рот! И яйца на погоны!» Атака. Я наваливаюсь, осыпая его градом ударов. Когда он пригибается, чуть отскакивает назад, а наконечник его копья внезапно отделяется от древка и совершает извилистый полет, и в резком рывке летит на меня. Так что я не успеваю отбить удар, ведь мне приходится держать в поле зрения также и самого Гесса. Кончик, как увесистая пуля, прошивает мне системную керасу и вгрызается вплоть в район сердца.